Жизнь третья. Сказки в аду. Атмосфера в кабинете накалилась до предела. Христиан Сергеевич сутулился над рабочим столом, тяжело опустив лоб на сомкнутые ладони. Аврелий неподвижно сидел и невидяще смотрел на свои руки, в которых держал меч. Леонард метался во все стороны, от него разве что не летели искры. Уже в который раз он заговорил. «Шеф!» «Шеф, нельзя этого допустить. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Прикажите нам что угодно, мы сделаем». Леонард подался вперёд, опёрся ладонями о стол и продолжил твёрдо, убедительно, идеально поставленным голосом. «Шеф, Христиан Сергеевич, ладно мы, мы-то переживём, но люди, люди станут молиться нам, мы будем их последней надеждой». «Если мы это допустим, после такого не остаётся веры, ничего не остаётся. Мы должны это предотвратить, иначе дождевая капля нам цена, и даже меньше. Неужели вы не понимаете?» «Я всё понимаю», — горкнул Христиан Сергеевич, резко приподнимаясь с места. «И я делаю, что могу, максимум того, на что имею право, и даже больше». «Чего ты от меня сейчас хочешь? Ты думаешь, если бы я мог предотвратить хотя бы часть, я бы дожидался твоих проникновенных речей?» Леонард в ярости стукнул кулаками по столу. В стороны разлетелась куча бумаг. Христиан Сергеевич небрежно махнул рукой и ангела отбросила назад в его любимое кресло. «Тина», — сказал Аврелий, — произнёс, — Тихо, продолжая смотреть на свои руки, но Леонардо и Христиан Сергеевич разом переключили на него внимание. «Что?» — переспросил шеф. «Здесь нужна Тина», — повторил ангел смерти. «Она справится. Мы вместе справимся. Сделаем хотя бы что-то». Христиан Сергеевич подошёл к стеллажу с личными делами, раскрыл нужную папку. Она сейчас на другой локации. «Вам решать и расставлять приоритеты», — всё так же тихо отозвался Аврелий. «Но я бы хотел, чтобы вы прислушались ко мне». Лео и шеф переглянулись. Ангелу с самым серьёзным видом кивнул. На глухой стене кабинета позади рабочего стола висели многочисленные дипломы, награды и благодарности и портрет маслом Христиана Сергеевича в молодости — Статный ангел в элегантном костюме и в галстуке небесного цвета. Золотые волосы были заплетены в аккуратную косу, перевязанную чёрной лентой. За спиной разворачивались золотые же крылья, а над головой парил нимб. Он смотрел с портрета добрыми голубыми глазами уже с юных лет окружёнными морщинками. Христиан Сергеевич открыл встроенный в стену сейф и нажал кнопку внутри. Стена разделилась на две створки, и те разъехались в разные стороны. За ними обнаружилась комната, в которой находился матовый экран, и под ним пульт управления с бесчисленными кнопками и рычагами. Леонардо, как всегда, стало не по себе при виде зала управления судьбами. Он отвернулся. Аврелий мельком из-под лобья глянул туда и лишь помрачнел ещё сильнее. Христиан Сергеевич вошёл в зал, пощёлкал кнопками, пробежался глазами по выведенному на экран списку, выделил нужное имя и нажал чёрную кнопку во избежание случайной оплошности, расположенную поодаль от других. Далеко отсюда, в глубоких катакомбах ведомства смерти, куда не проникает солнечный свет, сработал сигнал тревоги. Одна из старух встрепенулась, отвлеклась от рутинной работы и просмотрела нити, лежащие отдельно, нити творцов. Одна оказалась оборвана. Ругаясь про себя на несогласованность и отсутствие логики в действиях руководства, старуха смотала в клубок оставшийся обрывок и швырнула его в вечно горящий камин. Потом каллиграфическим почерком внесла нужную запись в толстую книгу учёта и вернулась к работе. Аврелия, устало вытянув ноги в пыльных сапогах, сидел на столе для посетителей и невидяще смотрел в пространство. Леонард стоял и курил, молча и убийственно сдержанно. Сам же шеф, неестественно выпрямившись в кресле, постукивал по столу пальцами и никак не реагировал на курение в кабинете. Распахнулась дверь, послышались быстрые шаги. Тина почти пробежала по кабинету, растерянная и запыхавшаяся. «Вы что, с ума здесь все посходили?» Ещё на ходу воскликнула она. «Здравствуй, Тина», — строго поприветствовал Христиан Сергеевич. «Здравствуйте. Какого отчёта вы от меня сейчас ждёте, интересно? Я до двадцати едва дожила, только-только начала новый сорт цветов выводить». «Тина, не до цветов сейчас», — прервал её шеф. «Планов на это перерождение было много. Прости, что пришлось тебя отозвать». «Легко вам говорить, отозвать. Кого-нибудь из вас лошадь копытом в висок убивала?» Тина потёрла висок. Конечно, он уже не болел, но приятного в воспоминаниях было мало. «Ты очень нам нужна в другом месте и времени», — сообщил шеф. Тина наконец обратила внимание на ангелов. Аврелий в знак приветствия кивнул ей, но так невесело, что она сразу догадалась, дело серьёзное. А когда Леонард аккуратно загасил сигарету в пепельнице и ровным тоном поздоровался, ей его все стало дурно. Что случилось? Садись. Она села на краешек второго стула для посетителей рядом с Аврелием. Ангел смерти походил на каноническое мраморное изваяние, бледный профиль, рассыпанные по плечам волосы, меч на коленях. Одни глаза оставались живыми, и в них плескалась смесь отвращения, усталости и ненависти. Тина никогда не видела Аврелия таким. Она не делала попыток заговорить первой, молчала и ждала. Христиан Сергеевич передал ей через стол стопку листов. На титульном стояла печать ведомства смерти». Тина взяла их и принялась читать. По мере чтения на лбу у неё проступал пот, руки начали дрожать, а зрачки расширились. «Христиан Сергеевич, как же так? Можно ведь что-то сделать?» Леонард в очередной раз закурил, сдержанно и подчёркнуто спокойно. В его глазах, которые теперь приняли оттенок зимнего замерзающего моря, стояли яростные слёзы. Христиан Сергеевич только устало покачал головой. «Бесполезно», — сказал Аврелий. «Мы и так делаем всё, что в наших силах». «Я поняла, чего вы от меня хотите», — тихо, с трудом произнесла Тина. «Конечно, я... Я постараюсь. Я выполню задание, не беспокойтесь». «По крайней мере, сейчас я могу точно определить тебе дату следующей смерти», — вздохнул Христиан Сергеевич. «И в перерыве выдам временную петлю на несколько дней для отдыха, больше обычного». «Хорошо. Аврелий, за проявленную инициативу тебя, безусловно, представлю к награде первого уровня от канцелярии. Я понимаю, что ты не имел права выносить эти документы, и у тебя будут проблемы. Наплевать». Не перебивай, пожалуйста. Аристарх Игнатьевич должен всё понять. Меня не понял. Это уже не твои заботы. Я лично с ним поговорю. Готовься работать на этом участке с Тиной в паре. Аврелий посмотрел на Тину и сдержанно кивнул. Без намёка на улыбку взгляд оставался тяжёлым. Никаких личных эмоций. Сугубо деловая встреча. Тина понимала, почему он так себя вёл. Причина содержалась в страшных документах, которые она продолжала держать в руках. Тина чувствовала себя виноватой, хоть и понимала, что её вина может заключаться лишь в том, что она тоже человек. Когда они втроём покинули здание небесной канцелярии, надвигалась буря. Тёмные тучи медленно плыли по небу. В их глубине сверкали зарницы, Начинал накрапывать дождь. Леонард глубоко дышал, подставляя лицо каплям. «Вот же, твари!» — сдавленно прошептал он. Тина сжала его руку, и он отчаянно ответил на пожатие. «Мы справимся», — заверила она. «Не знаю, как, но справимся. Давайте покурим на дорожку». Когда Аврелий подносил огонёк к её сигарете, они встретились взглядами. Сигарета дрогнула в руке, и Тина отвернулась. Простите, выговорила она, Простите нас. Не говори глупостей, ответил Леонард. Люди, что с них взять? Ты не такая, как они. Тина промолчала. Пусть её и задели эти слова, но сейчас было не до этого. Мне ещё не приходилось творить таких реальностей, призналась она. Ничего похожего. Не могла же я сказать шефу, что не справлюсь, но не уверена. Я верю в тебя. Бросил Аврелий. Тина вскинула взгляд. Ангел смерти смотрел куда-то в сторону наползающих туч. Ветер трепал его волосы, изменчиво сумрачные крылья. Правда? Конечно. Ты профессионал. Спасибо. Чем эффективнее ты создашь реальность, тем проще будет мне, тем лучше будет душам. Чёрт! В сердцах выругался Аврелий. Я сам не уверен, что вытяну. Ладно. «Разберёмся. Жаль, что так не помочь всем». «Хоть кому-то, и то немало», — заметил Леонард. «Послушай, малыш, я расскажу тебе сказку. Сколько тебе лет, малыш? Пять? Тридцать? Восемьдесят?» «Дети и взрослые, я творю для вас реальность. Это игра, всего лишь игра. Давайте поиграем». Нет, не обращайте внимания, это не вой сирен, это птицы кричат в заповедном краю. Колючая проволока под ногами. Вы знаете, как из колючей проволоки сделать розу? Давайте я вам покажу. Говорите, впереди смерть. Я скажу вам, что будет впереди. Мы просто уснём здесь, все вместе. Уснём и проснёмся в новом чудесном мире. Его называют «мир за гранью». Там горят костры, а седые старухи качают младенцев в тёплых ладонях. Там вдовы еды и питья, и яркие звёзды светят ночами с небес. По коридору стучат сапоги. Наших мучителей зовут ангелами смерти. Те, кто их так прозвал, не знали, о чём говорят. Она отвлекала внимание на себя, отвлекала людей от происходящего вокруг ужаса. Она не знала, зачем это делает, но иначе не могла, словно её ввело нечто свыше. Дети липли к ней, слушая её сказки. Измученные матери чувствовали, как в наглухо запечатанных страданиями душах возрождается погибшая вера. Наш ангел называли её люди. Мужчины смотрели на неё, как на счастливую звезду в пустыне, которая указывает на место, где скрывается вода. Она прожила простую, непримечательную жизнь обычной, ничем не выдающейся женщины, и всё ради того, чтобы оказаться здесь, в аду на земле, в аду, окружённом колючей проволокой, на железных нарах, среди измождённых людей с номерами на руках и одежде, чтобы самой находиться среди них, тоже с номером, остриженной, худой, ослабленной. И вдруг открыть в себе неведомую силу, на грани отчаяния, без единого проблеска надежды вдохновлять людей, давать им силы и веру. Она не могла совершить подвиг, о котором позже напишут в книгах. Ей не удалось никого спасти, не удалось спасти себя. Но она делала то, что была должна, даже если это могло показаться бессмысленным. Она не думала о себе ни единого мига. Всё, что у неё имелось, отдавало людям вокруг, и сердце её как будто было охвачено огнём. Она рассказывала о том, что ждёт дальше, придумывала невозможные истории, под которые люди засыпали, придумывала игры для детей и всеми силами отвлекала от страшной судьбы, которая ждала их со дня на день. Окружающие верили ей, и она не могла их обмануть. Люди проникались верой, люди переставали бояться. Этого она и добивалась, чтобы не было в них страха, чтобы они могли смеяться, влиться своим мучителям. Тогда и только тогда люди победят. И когда настало время, она первой шагнула в газовую камеру, шагнула с улыбающимся ребёнком на руках, и люди последовали за ней без страха, зная, что это ещё не конец. «Закрывайте глаза, люди». Закрывайте глаза и спите спокойно. Доверьтесь этому миру. Потом придёт огонь, и наши тела обратятся фениксами, огненными птицами. И из этих птиц родится одна большая, целый огненный дракон, который закроет собой всё небо. От его дыхания сгинет вся эта нечисть, обновится мир, зазеленеют изрытые взрывами поля. Наши могилы будут усыпаны цветами, и никогда не будет забыто ни одно из имён. Спите спокойно, люди. Спите и просыпайтесь в новом мире. Тина открыла глаза и вскочила, рванулась вперёд. Глаза застилала пелена, горло перехватывало. Кто-то схватил её за плечи. «Стой, стой, тихо!» Различив впереди и вокруг чёрные тени, она поняла, что находится на границе мира ангелов и мира людей. Память просыпалась, разматываясь клубком. Она инстинктивно ощупала себя. Снова её волосы, её тело, привычная одежда. Человеческий ад остался по ту сторону, с мутными очертаниями, клубами дыма, запахом газа, который уже не забыть никогда. Вокруг Тина видела скопление света, летящее вверх, освобождённые души. «Уводи её!» — послышался знакомый голос. «Идём!» — раздался голос Леонардо над духом. Увлекаемая ангелом, Тина сделала шаг, но обернулась. Аврелий стоял, сжимая мечу в мраморно-белой руке. Лицо его было страшным и тоже бледным — Скулы, словно высечены из камня, даже крылья застыли обсидиановыми пластинами. Только глаза горели бешеным огнём, злобой, ненавистью и бессильным отчаянием. За спиной ангела смерти высилась гора обнажённых трупов в облаке газа. Сквозь стены камеры, прозрачные на взгляд из мира ангелов, их было хорошо видно. Прямо перед ним, на расстоянии меньше вытянутой руки, на таком расстоянии, что достаточно сделать одно движение, чтобы насмерть ударить мечом, лицом к лицу, но в другом мире, стоял человек. В военной форме, с автоматом на плече и с вытянутым серым лицом. Он стоял и скучающе смотрел на дверь газовой камеры сквозь ангела смерти. Чего Аврелию стоило сдержаться? знал только он сам. Казалось бы, столько времени прошло с самого первого, самого страшного посвящения. Столько боли он видел и не вмешивался, столько ночей провёл, уговаривая сам себя, что это всего лишь работа. Вроде уже давно следовало бы привыкнуть, и всё равно каждый раз находилось что-то ещё хуже, Ещё страшнее, с чем ещё не доводилось сталкиваться, с чем едва справлялась душа ангела. И он стоял, пытаясь пропустить новую боль через себя, нечеловеческим, не ангельским усилием, удерживая руку от удара, от свершения справедливости. Потому что этот путь вёл в никуда. Потому что он помнил пыль, утекающую сквозь пальцы. Пыль, в которую обращались ангелы, для которых этот мир оказался чрезмерно жесток. Две детские души, два концентрата света возникли около ангела, растерянные и испуганные. Аврелий очнулся. Он опустился на колени и быстрым, но осторожным взмахом меча отсёк мерцающие нити, которые связывали их с миром людей. Чёрными крыльями обнял льнущие к нему души, подхватил на руки, о чём-то тихо разговаривал с ними, даже Тина не верила глазам, даже улыбался, одновременно открывая коридор перехода. Как будто не было никого и ничего вокруг. Само пространство вокруг него менялось и светлело, и свет детских душ сиял всё ярче, когда они отправлялись в мир, недоступный другим. Тина заворожённо наблюдала за ним. Она почти теряла сознание от пережитого, но никак не могла оторвать взгляда от того, как он работает. Леонард её не торопил. Аврелий вскочил на ноги. Юный ангел смерти со знаком стажёра на рукаве мчался прямо на него с занесённым для удара мечом. Его ноздри раздувались, на перекошенном от отчаяния лице читалось безумие — Но смотрел он вовсе не на Аврелия, а на человека, который всё ещё не двигался с места и незаметно почёсывался. Аврелий сделал шаг навстречу стажёру и перехватил его, ударив мечом плашмя. Меч юного ангела полетел в одну сторону, сам он — в другую. Аврелий произнёс несколько слов. Тина не разобрала, что именно, но говорил он резко и жёстко, а стажёр, пытаясь отдышаться и держась за ушибленную руку, сверкал глазами с земли, но молчал и не возражал. Лео мягко, но настойчиво потянул Тину за руку. Шорох крыльев, ощущение полёта, тишина. Всё исчезло. Они оказались перед вратами, которые сразу же без лишней волокиты распахнулись, и привратник без вопросов поднял шлагбаум. Ещё немного, и они попали в знакомые развалины со старым кострищем. Тина согнулась пополам и схватилась за обломок стены. Её рвало желчью. В её настоящем теле отзывалась память о теле погибшем. Бледный Леонард поддерживал её и убирал с лица волосы. Но всё Всё, всё, всё закончилось. Ты со мной. Всё закончилось. Она вытерла рот рукавом и выпрямилась, пытаясь успокоиться, и снова упала в крылатые объятия Леонардо, свернулась клубком. Иди ко мне. Поплачь, поможет. Поплачь. Тина, тянуся, хорошая моя, умница моя. Нет, Лео, я не хочу больше плакать. Не хочу лишних слёз. Лучше обними меня крепче. Спрячь меня от этого мира, мой ангел. Провалившись в сон, она не видела, как зажигаются звёзды, сгущаются сумерки. Не слышала, как Леонард разводит костёр и снова возвращается к ней, чтобы укрыть крылом. Время от времени, приходя в себя, чувствовала, как Лео подносит к её губам бутылку с нектаром. Небесный напиток освежал, успокаивал и придавал сил. Наконец, она проснулась окончательно. В круг света от костра ступил Аврелий, вымотанный в перепачканной грязью одежде, но глаза его так и светились гордостью и уверенностью. «Тина, как ты?» «Ничего. А ты?» «Нормально. Мы справились. Всё будет хорошо. У этих душ так точно. Они уйдут в мир за гранью, минуя бюрократию. Мы сумели убедить начальство, что это будет правильно, что ад они уже прошли в мире людей». Леонард не говорил лишних слов, только кивнул в знак уважения. «Всё, мне пора», — едва минутку урвал. Тина. Аврелий быстро опустился на одно колено рядом с ней. Это было превосходно, невероятно мощная реальность. Многие даже страх не испытывали. Удачи, коллега. Неожиданно он взял её за руку и на миг поднёс ладонь к губам, затем встал и вышел из освещенного круга. «Подожди», — позвала Тина. «Аврелий, я хотела сказать, я видела сегодня, как ты работаешь. Я восхищаюсь тобой. Я так тебя...» Она запнулась. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Он из темноты, она поверх костра. «Уважаю», — продолжила Тина. «Ты для меня пример профессионала. И прости меня за то, что я однажды сказала о твоей работе». Аврелий коротко кивнул. «И ещё. Лео, перед этим перерождением ты заметил, что я не такая, как они, но я тоже человек», — твёрдо произнесла Тина. «Я не стану брать на себя вину за всё происходящее, но и не хочу противопоставлять себя людям. Не все люди такие. Вы это сами знаете. Когда-то я завидовала вам, ангелам, хотела себе крылья, хотела стать такой же, как вы. И когда узнала, что меня ждёт в этот раз, мне стало стыдно». За мир, за людей, за то, что принадлежу к ним. Но это прошло. Я человек и живу среди людей дольше, чем среди вас. Я такая же, как они. Нравится вам это или нет? И что бы ни случилось, я не отвернусь от людей. Ангелы выслушали её. Как и мы, — откликнулся Леонард. Наша работа — помогать людям. Я понял тебя, Тина. Не беспокойся. Я тоже. Аврелий сделал шаг обратно в освещенный костром круг. «Не буду утверждать, что всё нормально, потому что это не так. Но я тебя понял. Спасибо. Мне этого достаточно». Некоторое время они молчали. Миры окутала звёздная ночь. Аврелий стоял, устало прислонившись к обломку древней колонны и не спешил уходить, хоть и упоминал, что ему пора. Тина, закутавшись в старую потёртую куртку, подкидывала в костёр обломки сухостоя. От витражно-разноцветных крыльев Леонардо отражался свет. Все трое смотрели в огонь, и каждый думал о чём-то своём. Аврелий добился своего, стал ангелом смерти, завоевал уважение у коллег и начальства. «Я жила одну жизнь за другой, шла сквозь жизни по этому миру и несла людям то, что была должна». Несла, как умела. В то время, которое я не могу ничем измерить, которое не могу вспомнить, мы редко встречались. Я лишь ненадолго задерживалась в канцелярии между перерождениями и никогда не появлялась во время воплощений. Мы оба изменились. Я чувствовала, как на меня давит груз прожитых жизней. Сложно было в очередной раз проходить детство, ещё сложнее юность. Я не осознавала, что происходит. Он жил и горел работой. Лео рассказывал, что у Аврелия постоянно возникали столкновения с начальством. Он всё пытался внедрить новые проекты, новые методы. «Ведомство смерти считалось самым консервативным подразделением Небесной канцелярии. Я даже не представляла, насколько сложно работать в такой организации. Но если бы меня попросили создать портрет сотрудника, который любит своё дело...» Я бы, не раздумывая, использовала Аврелия в качестве референса. Только сейчас, в этой жизни, когда порядки стали мягче и проект Христиана Сергеевича по сотрудничеству с людьми показывал состоятельность, я смогла общаться с ангелами. И с удивлением узнала о том, что Аврелий сменил работу, но не стала вдаваться в подробности, мало ли что случилось. Да и не касалось это меня. Но при этом нам пришлось больше общаться. Учитывая специфику моей работы, я поддерживала тесную связь именно с отделом исполнения желаний, дарила людям мечты, создавала пространство и возможности для их исполнения, вселяла веру, что возможно всё.